По градским землям шли большой укатанной военной дорогой, соединяющей наград с гратой Сказывают, во всем Вергое нет более протоптанного пути, чем северная военная дорога. А вот у Руйского княжества свернули на дюжинную стежку. По сравнению с военной дорогой она выглядит хилой тропкой. Дни ступали один жарче другого. Только на четвертый день пути зной сменил дождь. Мелкая морозь сшивала небо с землей тонкими иглами воды. Ольгих и Микол весь путь держались возле волка, и уже к обеду первого дня стали изнывать от скуки. Проезжая деревушки и города, они наперебой обсуждали, где обжигают лучшие горшки, где лучшие в подгорье кузни, где отличная посуда или каменщики, но все быстро скатывалось к воспоминаниям о выпивке, корчмах и девках, каких их видали в том или этом крае ольгих успел рассказать цветок истории как женился то в одном городишке то в другом но стоило уйти с главной дороги как по обе стороны от стежки растянулись огромные полотна лугов и придумывать беседы стало сложнее ну и лето духи послали нынче ворчал ольгих хоть дождика немного и тот душный точно баня вреда от него больше чем польза разве ж плохо что свежее стало удивился микол А ты глянь, какая грязь идет, указал Ольгих на медленно растекающееся по небу темное пятно. Это, так как разольется, всех нас смоет. Микол всмотрелся в небо и покачал головой. Не нужно было нам из грата уходить. Вот духи обозлились. От чего же? Оживился Ольгих, позабыв о нытье. — Не знаю, что ли. Ведьма князя опоила. Не просто так он проведать сына идет. Слыхал я до вечера, когда нек вразумлял нашего Любослава. — Это же когда? Я вот сколько подле тебя служу, ничего не слыхал. — И я, — солгал Волк. — Видать, дремали вы, сейчас расскажу. Волк огляделся. Княжеская повозка шла сожжений на пятьдесят впереди, за ней по пятам Ярош и Микол и вереница черных дружинников следом. Волк, Ольгих и Микол завершили строй княжеской охраны и отделяли его от обоза Гратичей. Из Граты набралось десятка четыре вольных и постоянных дружинников, еще с пару десятков телег и повозок с добром, да с дюжину другую слуг. «Разве нашему брату не полагается меньше трепаться, особенно о том, про что князь с колдуном между собой толкуют?» предостерег Волк. «Тю!» — отмахнулся Микол. «Мы же свои! Меня ж не в Грате посередь улице объявить вышел!» и обиженно добавил. «Не хочешь — не слушай, не волю будто!» Данек говорил, что ежели наш великий государь не передумает, то худо будет. Быть в войне. Ольгих возмущенно хлопнул себя по боку. Глупости. С чего бы? Любослав награ и Грату объединил. А после него останутся два сына его княжить. С чего бы отцу с сыном воевать? На наш век войны не придется. А чего князь передумать должен? Этого я не услыхал. Ну ты рассказчик, говорит, слыхал я тут. А сам ни пса не слышал. А и шут с ним. «Один леший, войны не будет!» — разочарованно отвернулся Ольгик и снова указал на тучу. «Глядя, растет-то как!» И действительно, туча грязным пятном растекалась все выше. «Не нужно было сворачивать!» — протянул Ольгик. «Сейчас бы уже в Руи были, а то и дорога раскиснет, и вымокнем, как въе, а?» — он махнул рукой. «Ишь, придумал! Руи правит ветрила, куда подует, туда и рыло!» — подхватил Микол. «Так не война же. Что нам руйский боярин сделает?» «А на грай пометует верность руйскую. Оттого князья и не жалуют этот край». Ольгих оживился, охотно подначивая приятеля. «Просто вы все, дюжинцы, рую не любите. А скажи-ка лучше, вот успеем мы до ливня?» михол внимательно пригляделся к тучи и протянул. «Должны. А тебе-то что, до дюжинцев?» Ольгих обвел взглядом поля и задумчиво нараспев заговорил. — Вот коли втопит дождина, то не иначе в городе заночуем, а там и поднимать останемся. — Что, Микол, как там в дюжине с корчмой? Микол аж подпрыгнул на коне от радости. — О, братец, да чего же там сливовка хороша, и медовуха, но березовку пить не вздумай. — Отчего так? — Она на голову дурная. — Где тебя искать потом будем? — Говорят, сам леший научил ее варить. — Он же и уводит тех, кто с ней неосторожен. Ее даже в деревнях, что возле леса, и не курит никто. Зато девок в дюжине всегда много. Той же Руи спасибо, когда там тулек монетка правил. Много нашим приходилось воевать. Знатно мужиков нам проредили гротичи. Я бы сейчас с Львовки то до да медовухи, да в баньки и с бабенкой мечтательно протянул Ольгик. — А ты, волк, отведал бы дюжины медовухи или сливовки. Я бы с радостью хлебнул березовки. Волк поправил под кафтаном ворот без рукавки. Сырой ветер то и дело норовил влезть за шиворот, да накидать туда горстями мелких капель.